Глава 69. Нортфилд, штат Иллинойс. 27 ноября 1934 года. Чарльз проводил взглядом, как Гудзон уехал, увозя умирающего гангстера. Его нисколько не волновало, куда они поедут, как поступят с телом. Все это разрешится само собой. Достав из кармана носовой платок, Свэггер приложил его к ране на ухе. Ткань насытилась кровью. Чарльз как мог прочистил рану, удовлетворившись тем, что он лишь потерял полдюйма мягких тканей. Рана будет болеть с месяц, однако ничего смертельного не произошло. Надо будет заехать в аптеку и купить дезинфицирующее средство. Чарльз подошел к лежащему на земле оружию. Монитор оказался тяжелым, но не настолько, чтобы нельзя также было захватить и Томпсон, взяв его за переднюю рукоятку. Подтащил оружие к Пантиаку. Открыл багажник и положил его к уже лежащим там Томпсону Сэма и Ремингтону Эда. Вернувшись, подобрал коробки с патронами и снаряженные магазины, вывалившиеся из мешка, сложил все обратно в мешок и также убрал в багажник. Помимо всего прочего, в мешке еще был конверт с одной единственной новенькой хрустящей тысячедолларовой купюрой. Чарльз также бросил ее в багажник. Затем, выпрямившись, стащил пальто, пиджак, расстегнул и снял украшенную резьбой кобуру с пистолетом. Он долго смотрел на него, человек, доверяющий оружию, которое защищало его, помогало выполнять свой долг. «Большего от оружия просить нельзя. Ты отлично поработал, приятель», – подумал Чарльз, добавляя пистолет к общей куче. Захлопнув багажник, он быстро оделся. Похолодало. Луна поднялась высоко, полная, белая как кость, а ветер по-прежнему шелестел в траве. Покончив с трудами, Чарльз вознаградил себя сигаретой. Оставалось одно последнее дело. Сев в машину, он завел двигатель, сдал задом, развернулся, выкрутил руль и выехал на Виллоу-Роуд. Проехав по ней через мост до пересечения с Хэп-Роуд, свернул направо, затем налево, переехал через железнодорожные пути и оказался в крохотном городке Нортфилд. Повернув у городской ратуши, оказался укрытого крытого черепицы здания, в котором размещался бар. На улице у входа стоял телефон-автомат. Подойдя к нему, Чарльз опустил пятак. «Будьте добры, назовите номер». Он назвал номер, затем скормил автомату еще 10 центов для звонка в город. «Джессоп, редакция Геральт Экзаменер». «Узнаете мой голос?» «Господи, Иисусе, вы где? Вы слышали? Малыш убил двух...» «Малыш мертв», – перебил Свегер. «Вот ваша сенсация, как я и обещал». Его застрелил сотрудник Министерства юстиции Сэм Коули, всадив ему в брюхо пули 45-го калибра из своего Томми. Малыш умер от потери крови. Его отвезут на кладбище в Сент-Питер, на Найлс-Сентер-Роуд. «Приезжайте туда завтра в 9 утра, и вы найдете его там на земле. Слышите меня?» «Найлс сент Роуд, кладбище Сент-Питер». «Вы позвоните в отдел, понятно?» «А я тут совершенно ни при чем». «Это вы убили малыша?» «Малыша убил Сэм Коули. Вот тот материал, который вы подадите. И вы получили его первым. Я тут ни при чем. Вы обо мне слыхом не слыхивали. Я вам не звонил». «Я, повесив трубку...» Чарльз сбросил в автомат еще один пятак. два 62-26. Будьте добры, это будет стоить еще 10 центов. Звякнула монетка, автомат проглотил ее. Министерство юстиции. Это была Элейн. Она до сих пор оставалась на работе. Элейн, это Свейгер. Шериф, слава богу, вас повсюду ищут. Все будут так рады. Кто здесь заправляет? Инспектор Клек. Элейн, вы лучший из лучших. «Вы столько для меня сделали, и поверьте, я вам очень признателен». «Шериф, я...» «Вы можете соединить меня с Клеггом?» «Секунду». «Но потребовалось четыре секунды». «Клегг слушает». «Это Свегер. «Господи, дружище, где вы?» «Вы знаете, что произошло?» «Нельсон столкнулся в Барингтоне с Сэмом и Эддом Холлисом, «Убил их обоих, и угнал их машину. Я отправил всех людей искать малыша». «Черт возьми, Свейгер, вы мне нужны». «Вы нужны нам. Немедленно приезжайте сюда!» «Нет, сэр», — сказал Чарльз. «Что? Вы где?» «Сижу в баре и пью. И становлюсь все пьянее». «Свегер, что за...» «Я был в Барингтоне. Видел выпотрошенные внутренности Сэма. Видел лицо Эда с дырой над глазом. Нет уж, спасибо. Это не для меня. Я уже достаточно повидал такого на войне и после нее тоже». Я не хочу окончить свою жизнь, истекая кровью на пустынном поле в окружении кудахчащих полицейских из-за холустного городка. Чарльз, вы выпили, это понятно. Отправляйтесь домой, ложитесь спать, выспитесь и приходите завтра, свежий и готовый к бою. Вы нам нужны, вы нужны нашим ребятам. Они видят в вас пример. Они не должны знать про то, что произошло сегодня. Надеюсь, завтра утром я уже буду южнее Сент-Луиса. «Можете сказать все, что угодно. Я сломался, струсил, смылся. Мне все равно. Я не собираюсь окончить свои дни, как Эд или Сэм. Это для дураков. Они погибли только потому, что какая-то жирная дамочка из Конгресса, жаждущая похлопать по попке смазливого Мэла Первиса, хочет выбить побольше денег из бюджета. Ради этого не стоит умирать. Ни в коем случае. Я умываю руки и возвращаюсь домой». Свэггер, господи, вы не можете так! Все это... Свэггер, если вы так поступите, я сотру вас в памяти. Вас вычеркнут из архивов, и никто больше не вспомнит ваше имя. Вас проклянут, забудут, придадут позору. Вы будете повергнуты в кромешный мрак. Вас...» Чарльз повесил трубку. Открыв дверь бара, он прошел к стойке и купил бутылку бурбона. Принимая деньги, бармен спросил. «Скажите, приятель, у вас все в порядке?» «Вам нужно золотать ухо». «Все отлично», — заверил его Чарльз. «Мне нисколько не больно». Выйдя на улицу, он сел в машину, откупорил бутылку, отпил глоток и приготовился к долгой дороге домой.